Глава вторая. Учение. Все, что есть, это сознание. Сознание – это все, что есть. Оставшаяся часть этой книги – просто вариации на эту тему. И даже это – лишь указатель. И это не истина. Истину нельзя выразить словами. Это концепция, довольно элегантная среди концепций, но все же концепция. Та истина, на которую указывают, это истина за пределами понимания ума, потому что ум – инструмент для разделения. Работа ума сравнивать, или, как сказал бы Рамзы, сначала ты используешь свой ум как абсурдную головоломку. Ты берешь целое и расчленяешь на миллионы мелких кусочков. Потом, устав от этой игры, ты садишься и пытаешься превратить эту кучу в нечто вразумительное. Рамдзи знает, Бог придумал время, только чтобы ты мог этим заняться. И это игра ума, и хотя ум не подходит для понимания истины, именно ум используется ищущим на пути джняны или знания. Уму дается задание обнаружить, что он такой. Это задание равносильно тому, чтобы поднять себя вверх за шнурки собственных ботинок. А учителя призывают вас тянуть сильнее. Вы должны тянуть с большей устремленностью. Тяните, тяните, тяните. Путь джняны, путь знания, требует трансцендентности ума. А это возможно только тогда, когда ум крайне, совершенно, абсолютно истощен. После того, как вы отыскали всевозможные пути, которые можно исследовать и познать, после того, как раз за разом вам казалось, что вы поняли, но оно лишь утекало сквозь пальцы, как живи, только тогда возможно хоть какое-то отпускание, какое-то приятие того факта, что ум не доставит вас туда. И недостаточно повторять только на словах «ум мне не поможет, ум не сможет это узнать». Ведь это что-то, что ум знает. Вот она, новая истина, которую вы держите за священную. Она становится все тоньше и тоньше. То, что, по-вашему, вы знаете, становится тоньше и тоньше. Этот процесс сильно напоминает собаку, гонящуюся за собственным хвостом. Ваш ум отправился на поиски себя, преследует себя, пытается поймать самого себя. И если у вас сильный ум и острый интеллект, вы будете вертеться очень быстро и, может быть, догоните. Вы можете нагнать себя, и чем быстрее вы будете вертеться, тем ближе будете подбираться к себе, и, возможно, если будет дана милость, вы исчезнете в собственной заднице. Вот так описывается путь джняны. «Я не знаю, из какой это веды или сутры, но это по сути то, что нам необходимо делать – исследовать глубоко, искать того, кто задает вопросы, искать того, кто ищет и выяснить, есть ли там что-то. Я не могу сделать это за вас. Я могу просидеть здесь весь день, говоря об этом. И если вы мне доверяете, что, кстати, еще неизвестно, тогда вы скажете «Он говорит истину, его слова правдивы, его доводы убедительны, я верю ему». Но я не говорю истину. Мои слова не являются истиной. В лучшем случае это указатели на истину, на то, что есть, то, что является источником и основой всего, то сознание, которое суть – все, что есть, то, что является нашей истинной природой, то, что есть мы. Это учение невероятно, невероятно просто. В нем нет ничего, буквально ничего. Конечно, ничто, о котором мы говорим, это ничто суфийского дервиша, который оказался среди самой высокопоставленной знати королевского двора. Он плюхается на трон короля, и главный министр подходит к нему и говорит, «Что ты здесь расселся? Ты что, думаешь, что ты министр этого двора?» А Суфи отвечает, «Не, я не какой-нибудь министр этого двора, я гораздо больше». Главный министр говорит, «Но ты уж точно не главный министр, потому что я главный министр». Суфи говорит, «Нет, я не главный министр, я больше, чем он». «Что? Ты думаешь, что ты король? Ты сидишь на троне короля?» Суфи говорит. «Нет, не король. Я больше, чем король». «Больше, чем король? Ты думаешь, что ты император?» Суфи говорит. «Нет, не думаю, что я император. Я гораздо больше, чем император». «Больше, чем император? Ты думаешь, что ты бог?» Суфи говорит. «Нет, не думаю, что я бог.» «Я больше, чем Бог». Главный министр в ужасе. «Но что может быть больше Бога? Ничто!» Сухи отвечает. «Именно. Я и есть, и это ничто». И «Это ничто, о котором мы говорим». Это всегда была одна из моих самых любимых историй от Рамеша. Он все время ее повторял. И как-то раз кто-то пришел и рассказал историю, которая прекрасно дополняет первую. Я все время сталкиваюсь с подобным, когда встречаюсь с духовными людьми. Это история о Равине, который попадает в святилище, открывает ольков и видит там Тору. Он поражен ее невероятной красотой. И переполненный чувствами в религиозном порыве, он падает на колени, поднимает глаза к небу и говорит, «Боже, я ничто, я ничто» второй раввин ассистент подходит к святилищу и видит верховного равина стоящего на коленях перед орьковым и этот порыв набоженности так его поражает и впечатляет что он тоже бросается вперед падает на колени рядом с верховным раввином и говорит боже я ничто я ничто не знаю сколько среди присутствующих иудеев Но надеюсь, что в это субботнее утро ни одного ортодокса. У них в храме всегда работает какой-нибудь служитель, который не является иудеем для присмотра за храмом во время шаббата. Так вот, этот человек проходит мимо святилища, видит двух раввинов перед Ольковым, и так проникается их проявлением набоженности, что тоже бросается вперед, падает на колени рядом с этими двумя и восклицает. «Боже, я ничто! Я ничто!» Тут первый Равин слегка толкает локтем второго и говорит, «Смотри-ка, и этот тоже думает, что он ничто!» Подобное постоянно происходит в адвайтических кругах. «Я не существую! Ничто нереально! Я есть лишь сознание!» И произносится это с единственно правильной степенью убежденности. Нереальность, невещественность этого проявления, на которое так часто указывают различные учителя и мудрецы, это указатель. «Все это так же реально, как и вы сами», перефразируя Раман Махарши. Кажется, его спросили, реально ли все боги и духи, и он ответил, «Они так же реальны, как и вы сами». Это проявление, это феноменальное проявление, является аспектом тотальности. Это не какая-то трагическая ошибка, сделанная вами в неведении. Все это невероятно богатое, великолепное, прекрасное, ужасающее, удивительное проявление – все целиком. Это аспект Бога, аспект тотальности. И нереально оно в том смысле, что у него нет независимого существования. Оно не существует независимо от этого наделяющего его жизнью сознание, но скорее является его аспектом. «У кого-нибудь есть бумажная салфетка, желательно не неиспользованная?» «Спасибо. Сейчас я материализую». Скатывает салфетку в комок между ладонями и затем берет двумя пальцами. «Это сознание». Источник и основа всего. Это все, все, что когда-либо было и когда-либо будет. Сознание в покое, непроявленное сознание. Сознание без признаков, без ничего. Ничто. Ноумен. No это бесконечная потенциальность, не выраженная еще ничем. Таким образом, это «ничто». Поскольку это бесконечная потенциальность, а не пустая нигилистическая бездна, это бесконечный потенциал, он должен, как заложено в его природе, активизироваться, актуализироваться, стать чем-то. И будете ли вы называть это генезисом или великим взрывом, значения не имеет. Это вытягивает большой кусок из скатанной в комок салфетки, не отрывая его. Точка, в которой бесконечный потенциал становится проявленным, становится феноменальностью, всем тем, что составляет жизнь, каждой ее частицей. И все это появляется одновременно. И так из невероятной потенциальности выступают вселенные – вытягивает галактические куски салфетки – и солнечные системы. А из солнечной системы появляется скручивая завитки из уже вытянутых кусков. Это планетарная система. И из этой маленькой планетарной системы здесь появляется наша Земля. А на Земле возникают все эти разнообразные механизмы тела ума. И они возникают, проживают небольшой интервал и уходят обратно, сворачивают вытянутые куски обратно в комок, в бесконечную потенциальность. Затем создаются новые, вытягивает куски из другой стороны комка. И вот у вас есть этот конкретный вытянутый кусок, вытягивает длинную башню вверх из комка. Назовем его тобой, который просто является аспектом этого целого феноменального проявления. Одна из любопытнейших вещей, касающихся этого аспекта, этого конкретного проявления – Заключается в том, что ему дается ощущение отделенности, чувство личного делания, в котором он чувствует, что каким-то образом отделен от того. Но это единственность. Это полная сумма всего. «Нет никакого этого», – отрывает вытянутый кусок и отводит в сторону. «Есть лишь эта тотальность в проявлении» разветвляющиеся на бесчисленное множество проявлений, большинство из которых считают себя отделенными, так сказать, загипнотизированными отделенностью. Но никакой отделенности не существует. Все взаимосвязано, все есть единственность. Нет двойственности. Есть лишь переживания двойственности, есть лишь иллюзии двойственности, потому что единство – Не переживается, не видится, не чувствуется. Но это не меняет фундаментальной природы вещей. Фундаментальная природа вещей такова, что все, что есть, это сознание. Сознание – это все, что есть. И когда этот конкретный вытянутый кусочек салфетки, механизм тела ума, совершает отведенный ему промежуток, он втягивается обратно. И вы говорите «Что с ним происходит?». И это основной вопрос, ответ на который хочет узнать каждый «Что произойдет со мной, когда я уже не буду вытянутым?». Так вы никогда и не были отделены. Вы никогда и не были чем-то отличным от этого, комка салфетки. Поэтому с вами ничего не происходит. То, чем вы себя считаете, вытянутый кусок – Становится тем комком. Все мысли и воспоминания и переживания, которые были у того вытянутого куска, никуда не уходят. Они по-прежнему часть целого. Все продолжает быть частью целого. Могут появляться новые механизмы тела ума вот здесь, вытягивать части салфетки из других сторон комка. И некоторые из воспоминаний оттуда вполне могут объявиться здесь. И если у этого конкретного вытянутого куска есть чувство личного делания, есть чувство «я», он скажет «это мои воспоминания, я жил пятьсот лет назад, это была моя жизнь». Все, что есть, это сознание. Сознание – это все, что есть. Но чтобы этот танец, эта лила могла продолжаться, чтобы эта игра, этот сон мог происходить, Вводится чувство личного делания. Оно возникает где-то в возрасте двух с половиной лет или около того. Ребенок переходит от восприятия себя как инструмента, прямого восприятия, к тому состоянию, когда начинает говорить «я». «Я хочу», «я делаю», «дай мне». До этого он говорит «Бобби хочет», «Джейн хочет». В два с половиной года это меняется на «я хочу». В большинстве механизмов тела ума это чувство «я», чувство «я» как отдельной точки делания, продолжается до самой смерти. В редких случаях в какой-то момент эта твердая вера подвергается сомнению. Что-то происходит в жизни этого механизма тела ума, что ставит под сомнение эту фундаментальную концепцию «я произвожу действие». И это та точка, в которой вы становитесь ищущим. Это та точка, в которой ваша жизнь совершает неумолимый поворот, приводящий вас в места, подобные этому, где говорят о странных вещах, как здесь. Поиск начался, и этот поиск ведет вас. И в процессе поиска приходит понимание, приходит опыт, благодаря которому вы знаете на самом глубоком уровне, что не являетесь автором действий. Вы ощущаете безличность Вселенной, единство, лежащее в основе всего. Это помогает вам идти дальше. И то, что ищет, есть не что иное, как то, что ищется. Что есть сознание? Сознание – это термин, который вызывает и всегда вызывал у меня много трудностей. Я понимаю его как осознание – Но все равно это не совсем верно. Оно ускользает. И ещё как ускользает. Я не знаю, как это выразить, но мне кажется, что я думаю о нем как об осознании в более широком смысле этого слова. Термин «сознание» часто употребляется в данном учении с большой буквы, чтобы указать на то, что «сознание» является синонимом таких слов, как «бог», «источник», «тотальность», единственность, единение, дао и так далее. Это источник и основа всего физического, всего феноменального, являющегося частью этого проявления. Оно должно было откуда-то прийти, и, подобно пауку, плетущему паутину и самого себя, сознание сплело это феноменальное проявление из себя. Но на этом сходство заканчивается поскольку эта паутина ни в какое время, ни в какой точке не может быть независимой от сознания. Это проявление, все, что его составляет, все мы, никоим образом не отделено от своего изначального источника. Так что оно одновременно является и душой, и телом, основой и тем, что ее оживляет. Хорошо, тогда мой вопрос такой – Что находится за этим? Разумеется, это абсолютно законный вопрос. Потому что, когда мы делаем сознание объектом, как какой-то вещь, следующий логический шаг таков. Хорошо, а в каком поле существует эта вещь? Но мы ограничены рамками языка, а язык по своей структуре – это отношение субъект-объект. В каждом предложении есть субъект и объект. Когда мы думаем о чем то когда мы произносим первое слово, говоря о чем то мы уже превращаем это в объект. Когда Лао Цзы создал Дао Дэ да в первой строке он написал «Дао, которое может быть названо, не есть истинное Дао». Как только вы начинаете говорить о чем то как только у вас появляется мысленная концепция – вам даже не надо произносить ее вслух. Как только в уме формируется образ чего-то, это уже стало объектом. Так что в тот самый момент, когда мы начинаем говорить об этом, оно перестает быть этим. Поэтому все эти концепции не являются этим. Это просто указатели, надо надеяться, хотя бы примерно в направлении этого. Основная фраза такова – Все, что есть, это сознание, но даже это не совсем оно. Кто такой ищущий? Если «я» уже просветлено, то кто такой ищущий? Ищущий есть искомое. А разве это не есть также «я»? Все, что есть, это «я». И основная загадка божественного парадокса в том, что существует это чувство отделенности, которое на самом деле отделенностью не является. Сам факт того, что вы неправильно воспринимаете что-то, не меняет его природы. К примеру, вы идете и видите змею на земле. Вы реагируете, отпрыгиваете назад. Вы испуганы. Адреналин наполняет ваше тело. Все реакции адекватно отвечают на наличие змеи. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это была просто веревка. Вот так ваше ошибочное восприятие, ваша вера в то, что это змея, побудило вас действовать определенным образом. Но никакой змеи никогда не было. Всегда была только веревка. Ты кто в это верит?» Эта вера функция ума. Значит, ум должен уничтожить себя и сохранить себя. Ум, ищущего, должен уничтожить себя теоретически. Когда дело доходит до переломного момента, ум никогда не уничтожает себя. И он не существует ни в каком виде. Он не существует в реальности, что бы это ни значило. У него нет независимого существования. Он в буквальном смысле так же реален, как и вы сами. Тут особо хвастаться нечем. Но в нем есть ясное чувство реальности. Видимость змеи кажется очень реальной, даже несмотря на то, что это всего лишь иллюзия. Даже несмотря на то, что она лишена основания. Ваш субъективный опыт таков, что она вполне могла быть реальной с вашей перспективы в тот момент. Вы будете продолжать вести себя в соответствии с этой верой, пока не наступит время, когда обнаружится, что змея – это веревка. Иллюзия Многие учителя, книги которых я изучал, говорят, что здесь ничего нет, что все это иллюзия. Если здесь ничего нет, тогда кто пишет и читает все эти книги? Наверное, видимость того, чему нравится идея, что здесь ничего нет. Здесь большой пробел, который никто не знает, как объяснить. Да, понятие того, что здесь ничего нет, довольно интересно. В так называемых духовных кругах много говорят, что все это лишь сон. Как понятие, оно довольно интересно. В случае со всеми этими концепциями, вероятность неправильного понимания роли концепции довольно велика, а представление о том, что ничто не существует, противоречит всему нашему опыту. Меня всегда интересовал вопрос, какова природа того, что знает или рассуждает о том, что вещи не существуют. Существует ли оно само? Рамаш еще в самом начале указал мне на то, что единственное, с чем никто из нас не может поспорить, это то, что существование есть, что я существую. А вопрос о том, какова природа этого «я», который это говорит, который это переживает, который это чувствует, открыт на всеобщее обсуждение. Но лежащие в основе этого опыта, знания, присутствия, говорят о том, что там что-то есть. Что-то есть. Есть существование. Когда вы расчищаете весь мусор, все концептальные завалы, и отодвигаете все это в сторону, остается лишь неоспоримый факт того, что там что-то есть. И это единственная истина. Под истиной я понимаю то, что не вызывает споров. И эта точка существования есть то, что обозначает, как «я есть». Это «я есть» до того, как появилась «я Марк» или «я Бил. Это «я есть» существует прежде развития или узнавания кого-то, кого-то выделенного. До этого есть чувство присутствия, и это чувство присутствия является, так сказать, точкой касания. Здесь ноуминальное встречается с феноменальным. Я бы сказал, что это концептуальная точка касания, потому что ноуминальное и феноменальное не разделены. Они нигде не встречаются, так как не разделены. Но это концептуальная точка, потому что мы, как индивидуальные наблюдатели, существуем в отношениях субъект-объект. Что такое ноуминальный? Я никогда раньше этого не слышал. «Ноумен» — это то, из чего возникают объекты. Это синоним Бога, сознания, дау, тотальности, источника. Это неразделимое состояние единости. Я тоже никогда не слышал этот термин до встречи с Ромешем. А он, очевидно, заимствовал его «увэй-увэй». Его не встретишь среди общеупотребительных слов. Аналогия со сном Вы не могли бы рассказать немного подробнее о концепции сна? Мне кажется, Ромеш говорит, что все это сон, люди, собравшиеся в этой комнате сон. И все же есть различия между моим состоянием бодрствования и состоянием сна. Например, я решил быть сегодня здесь, и я здесь. Но к тому, что происходит в состоянии сна... «Я не имею никакого отношения. Я считаю, что различие в этом. Можно ли сделать такое различие? И существует ли такое различие? Или может быть все это один большой сон, происходящий в разное время соток? Эта аналогия со сном – просто аналогия. Ромеша не говорит, что этот мир буквально является сном. Он говорит только, что это подобно вашему личному ночному сну, ввиду того, что он не имеет независимой основы, отличной от видящего сон. В данном случае видящий сон – это сознание. Можно сказать, что Вселенная, в которой мы живем, – это сон сознания, что все это – лишь видимость в сознании. Например, в вашем ночном сне есть горы. И если бы там был геолог, у которого в этом сне были бы инструменты, с помощью которых он мог бы определить возраст тех горы сна, то он бы выяснил, что этим горам 800 миллионов лет. Так что в контексте сна есть гора, возраст которой 800 миллионов лет, а вы спали всего полчаса. Так откуда там могла взяться гора, которой 800 миллионов лет? В контексте вашего сна такой проблемы не существует. Так и в контексте этого сновидения жизни. Есть гора и Ерест, которой миллионы лет. Есть все эти персонажи, которые взаимодействуют друг с другом, находятся в разных взаимоотношениях. Они движутся в пределах сна. Но абсолютное понимание таково, что у них нет независимого существования. Можно ли сказать, что это проявление в своей основе подобно спектаклю? И это божественный спектакль. Иногда это веселый спектакль, иногда это трагический спектакль. У него есть все эти качества. И это спектакль, лила, танец. Мистики говорят это уже тысячи лет. Это лила, это танец. Это танец сознания. Соотносится ли это с представлениями современной физики? Вся Вселенная, все, что ее составляет, концептуально, а не материально. Это то, к чему приходят все физики в нетрадиционных областях теоретической физики и квантовой механики. Я совсем не понимаю научного объяснения этого, но вся материя фактически является концептуальной. Она существует только когда воспринимается. Восприятие дает ей определение, дает ей имя и форму. Без восприятия она не существовала бы как нечто. Таким образом, Вселенная оказывается тем, чем ее всегда считали мистики – чистым сознанием. Итак, этот орган измерения, ум, этот процесс мышления, это восприятие, есть то, что придает черты этой целостности. Эта целостность не нарушена. Эта целостность не разделена, пока не произведено какое-то разделение. И это разделение должно быть произведено через какой-либо чувствующий организм. Организма с чувствами. Так что как только появляется организм с органами чувств, который что-то воспринимает, это восприятие создает Вселенную. И не говоря точнее, субъект восприятия и воспринимаемый объект появляются одновременно как феноменальность. Я бы сказал, что Вселенная создает это восприятие, что это происходит одновременно, Они возникают одновременно. Воспринимающие и воспринимаемое, субъект и объект, возникают одновременно. Да, это похоже на правду. Десять тысяч вещей возникают одновременно. Именно. Но это настоящий парадокс. Совершенно верно. Это парадокс. И понимание мудрецов... Разгадка этого парадокса. Или точнее, рассеивание этого парадокса. Парадокса не разгадывается. Нельзя разгадать кан. Нельзя разгадать парадокс. Их можно только рассеять. И это рассеивание происходит через окутывание парадокса. Понимание окутывает парадокс, заключает его в себе. И тогда то, что казалось двумя неразрешимыми аспектами, непримиримыми аспектами, оказывается двумя концами одной и той же палки. Так что то, что китайцы называют «десятью тысячами вещей», является выражением единого неделимого сознания. Десять тысяч вещей – это не части сознания, а скорее волны сознания. Это аспекты сознания. Это аспекты единого, которые нельзя разбить на части. И таким образом они являются видимостями, кажущимися разделениями. Но видимость разделения зависит от чего-то, что может увидеть эти различия. Без этого есть лишь ничто. Предопределение. Вы хотите сказать, что все уже записано, как в сценарии, предопределено? Нельзя ли увидеть этот сценарий? Мне больше нравится образ, который использует Ромеш. Это картина длиной в 50 миль, на которой нарисовано все, что когда-либо было или будет. Все события, все реакции, все нюансы Все отражено на этой картине. Чтобы как вы воспринимающий, как воспринимающий механизм, могли увидеть все это, вы стоите рядом с картиной, необходимое время и пространство. Вы идете вдоль нее, и события открываются вам и переживаются вами, когда вы проходите мимо них. И вы говорите, это происходит. Теперь, если бы вы могли отойти достаточно далеко назад, чтобы была видна вся картина целиком, вы бы увидели, что там есть всё. Вопрос судьбы или предопределения всегда возникает с точки зрения воспринимающего, который стоит рядом и вовлечен в часть того, что есть. Когда восприятие расширяется до размеров тотальности, Когда становится видно, что все существует одновременно в бесконечном настоящем моменте, тогда вопрос предопределения улетучивается. Вопрос сценария улетучивается. Все это есть. Тогда единственный вопрос, который остается, почему картина такая, какая есть? Может ли он понять это? Почему картина именно такая, а не какая-нибудь другая? Да. Когда вы спрашиваете «почему» о характеристиках или качествах того, что есть, ответов бесконечно много. Если вы хотите взять то, что есть, и разложить на взаимосвязь причины-следствий, то есть спросить «почему», что стало причиной этого, выберите любой ответ – Выберите ответы, которые устроят вас. Их сотни. У каждой религии, у каждого культа, у каждой секты есть свой ответ. Их легко найти. Справочные расставлены повсюду. Они хорошо обозначены. Христианская справочная помечена крестом. Иудейская – шестиконечной звездой. Мусульманская – месяцем и звездой. Остановитесь у любой из них и найдете все ответы на вопросы «почему», какие только пожелаете. Можете пойти туда в любое время, большинство из них открыты 24 часа в сутки. Это учение указывает на то, что есть в бесконечном настоящем моменте. Здесь нет никакой догмы. Здесь нет объяснений. Здесь не дает никаких причин, чего бы то ни было. То, что есть, просто есть. Мне бы хотелось лучше понять указатели. В смысле, указатели на истину. Вы сказали, что ум не в состоянии познать свой источник, потому что сам является образом на картине. И чтобы понять нарисованное, он должен отделиться от картины, что невозможно. Поэтому он не может познать тотальность или источник. С другой стороны, вы говорите об источнике, о том, что все, что есть – сознание. Но ваш механизм тела ума не может знать этого. Так какой же указатель, позволяющий вам говорить об этом? Является ли это интуитивным пониманием? В самом глубоком смысле это совсем не понимание, а скорее то, что «я есть то». Вы есть то. Нет нужды отделяться от этого, чтобы понять это. В отделенности есть непонимание. Поэтому, когда отделенность заканчивается, мы называем это пониманием. Мы говорим, что понимание интуитивно и потому более точно, чем интеллектуальное понимание. Интеллектуальное понимание явно находится в среде субъект-объекта. Интуитивное понимание более пластичное. Оно не так явно определено. Поэтому теснее связано с тем, что по своей природе не может быть определено. В учении Адвайта есть две концепции, которые мне кажутся несколько парадоксальными. Всего две? Одна такая – «всё есть воля Бога». Все происходящее в этом проявлении есть воля Бога и есть Бог. И также существует концепция, что все это иллюзия, а иллюзия не Бог. Есть Бог – основа, и есть иллюзия – маятник. Основа создает маятник? Да, но вторая концепция, которую вы упомянули, не относится к Эдвайте. Иллюзия проявления неотделима от Бога. Помните пример с салфеткой? Основа – это то, из чего извлекается все проявленное. Если вы развернете салфетку, получится маятник, раскачивающийся в полной силу. То есть все проявление, которое есть не что иное, как Бог. Это все Бог. Это все сознание. Это не ваш бред. Это не какая-то фальшивка, существующая в ней реальности. Это иллюзия – иллюзия сознания, не ваша иллюзия. Разве что в той мере, в какой вы и есть сознание. Простите, что я снова возвращаюсь к этому. Этот механизм тела ума принадлежит Богу, и видимость этого механизма тела ума, который хотел бы думать, что создал сам себя, фактически, возможно, всю свою жизнь настаивал на том, что я сделал это, я автор этих действий, Эта личность была создана и является божественной, потому что она есть Бог. Да. И в то же время Бог ищет переживания через ограничения, подобные этому проявлению. И может, если такова судьба этого человека, развлечь себя тем, что пробудится и скажет «Я не только это тело, я есть все, и все есть я». Мое оправдание за эту речь таково, что существует мистический факт, что этот человек может в принципе познать истину, которая унес слов, и пробудиться к ней. Но пока я все еще пребываю в словах. Слова несут потенциальную возможность, которая может пробудить это существо. Я понятно говорю? Вы говорите понятно, но то, к чему этот человек пробудится, это отсутствие кого-либо, кто мог бы пробудиться. Пробуждение – это чистое бытие. Представление о том, что это проявление создано сознанием для развлечения, с помощью которого оно может познать отсутствие себя и затем искать знание себя, это действительно очень поэтический и очень красивый способ описания вещей. И для взрослого человеческого сознания привлекательно создавать рациональные идеи, которые оно может понять. Но это лишь описание. Ромаш использует этот пример постоянно. Он говорит, возьмите детей на пляж, оставьте их на берегу, и что они будут делать? Они построят замок из песка. Они потратят часы на постройку замка с башенками, рвами и прочими вещами. А когда через несколько часов вы скажете, ну все, детки, пора домой, что они сделают? Они прыгнут на него. Они растопчут его в прах. И вы скажете, зачем вы это сделали? Вы потратили столько времени, чтобы создать такую красоту, и за несколько секунд уничтожили весь свой труд. А они посмотрят на вас как на сумасшедшего, потому что вы пытаетесь наложить взрослые схемы, понятные вам рациональные идеи на их поведение. И если вы сильно на них надавите, они скажут, это весело. Мы делаем это, потому что это весело. Но на самом деле они не думают в таких терминах. Они просто делают. Ваш вопрос – это попытка узнать и упорядочить этот маленький уголок реальности, которым является ваше восприятие, в нечто понятное. И когда вы имеете дело с бесконечностью и ее проявлениями, вы говорите, «Ладно, бесконечность должно быть делать то, что делал бы любой разумный взрослый человек» которая пишет пьесу или творит что-то. Она преследует какие-то цели. И таким образом вы приписываете эти характеристики тотальности и говорите «Хорошо, должно быть, так и есть, я понял». И после этого какое-то время спите спокойно по ночам, зная, что вы все выяснили. Одно только мелкое пустяковое сомнение, да, и оно вновь тревожит ваш сон. Вы говорите о «я», который отождествляется с тотальностью и с сознанием. Где находится это «я», которое может отождествиться с сознанием? Ведь нет никакого «я» прежде сознания, так? То «я», которым я себя считаю, может думать, что оно отождествится с сознанием, но на самом деле это сознание отождествляется с этим воображаемым «я». Верно. И когда отождествление с отдельным деятелем улетучится... Останется только изначальное состояние, состояние по умолчанию. Да, так что лингвистически я мог говорить об этом «я», как будто оно существует, но это ограничение языка. Но это то, что недавно пришло мне в голову. Я пытался отождествиться с сознанием, как будто есть какое-то «я», предшествующее сознанию, а это не так. Да, вот почему вы никогда не пробудитесь. Вот почему вы никогда не соединитесь с сознанием. Потому что вы никогда не были отделены от сознания, чтобы соединяться с ним. Но в каком-то смысле я пытался обожествить это «я есть» в отрыве от сознания, что полная чушь. Да, это чушь, но она встроена в структуру воспринимающего механизма, в отношение субъект-объект. Вы не можете мыслить вне отношений субъект-объекта. Вы не можете воспринимать вне структуры субъект-объект. Удивительно, как для меня оборачивается отношение субъект-объект. То, что я считаю субъектом, на самом деле объект, если я могу его воспринимать. Все, что относится к чувству меня, является в действительности объектом восприятия, наблюдаемым. Однако я никак не могу ухватить наблюдающего. Верно потому что тогда и он станет объектом. Как только вы ухватите это, оно станет объектом, поскольку знать можно только объект. Субъект не может познать себя, кроме как в виде объекта, но тогда он уже не будет субъектом. А что касается делания, как может что-то, являющееся простым сном, думать, что оно что-то делает? Вы слегка путаете метафоры. Потому что видимый во сне объект не думает, что это сон. Он думает, что это что-то реально существующее. Даже если это объект, он реален как объект. Да, но как субъективный объект он является деятелем. Мое чувство того, что я являюсь автором своих действий, на самом деле объект сознания. Я никак не могу понять этого. Я никак не могу увидеть это. Я никак не могу найти это. Оно является всем этим? Вы не можете найти это, потому что вы и есть это. Найти это можно только в том случае, если не быть этим, а наблюдать это. Но нет ничего, что не было бы этим. Значит, решения нет, или феноменальная сущность в конечном счете просто осознает, что не существует на самом деле, но при этом существование феноменальности каким-то образом продолжается. Реализация не относится к феноменальному объекту. Вы опять думаете, что реализация просветленного – это реализация механизма тела ума, который прикасается к знанию. Мы же говорим не о знании механизма тела ума. Механизм тела ума просветленного точно такой же, как любой другой механизм тела ума, это обусловленный объект. Знание- это чистая субъективность. Но в таком случае не может быть вообще никакой феноменальности. Вот здесь и начинается настоящий парадокс. Так как стать чистой субъективностью? Вы должны пытаться по-настоящему, по-настоящему упорно. Если вы до сих пор не реализовали это возвышенное состояние чистой субъективности, то только потому, что пытались недостаточно упорно. Обратно к чертежной доске. Если вы купите ее, я продам вам еще и подставку к ней. Причина и следствие. Можно задать вопрос о понимании? Вы говорите, что понимание уже здесь. У каждого сидящего здесь свой уровень понимания. Я представляю это как сосуд понимания, который заполняется до тех пор, пока вода не польется через край. А как было с вами? Что именно произошло в тот момент, что полностью изменило ваше понимание? Тот, кто мог понять, исчез. Ищущий. Тот, кто мог понять. Тот, у кого были разные уровни понимания. Тот, кто поднимался по стержню маятника к чувству безличного делания, а затем спускался по тому же стержню до уровня еще большего личного делания, тот исчез. И тогда открылось понимание из большой буквы. Оно никоим образом не было относительным, ни в коей мере не было обусловленным. И оно не имело никакого отношения к отношениям субъекта-объект, к пониманию субъекта-объекта. И это возникло не в результате какого-то действия. Ничто не может вызвать это. Вот теперь вы вступили на территорию причины-средствий. По сути, вы спрашиваете, у этого была причина? Являлось ли что-то причиной этого понимания? Причины этого события, пусть даже без личного. Но с точки зрения мегапонимания, Вселенная не имеет причины. Все уже здесь, все есть, сценарий написан. Кино уже в коробке, отснято. Оно переживается во времени и пространстве с помощью чувств, с помощью инструментов двойственности, то есть ума и сопутствующих ему чувств. Но понимание с большой буквы лежит в основе этого, является источником и основой этого. Таким образом, у него нет причины, поскольку оно за пределами области отношений субъект-объект. Оно за пределами области причин-средствий. Причинность – это понятие, способ упорядочивания того, что есть. И он очень произволен. Ромеш использует такой пример. Человек приходит на скачки в Бомбее и делает ставку на какую-то лошадь. Эта лошадь побеждает, он выигрывает деньги. Вы говорите, что эти деньги пришли к нему в руки, потому что та лошадь выиграла скачки. То есть выигравшая скачки лошадь стала причиной полученных им денег. На это же событие можно посмотреть с другой стороны. Для того, чтобы получить деньги, чтобы могло произойти какое-то другое событие, например, чтобы его ребенок мог получить медицинскую помощь, чтобы он мог продолжить свои дела и стать премьер-министром Индии, чтобы могло произойти это событие, этот человек должен был получить эти деньги. Поэтому необходимость этого события стала причиной победы той лошади. Обычно мы не так смотрим на подобное событие. Но рассматривать события как единое целое – это другой способ упорядочивания, восприятия, придавания смысла этим событиям. Придавание смысла? Да, ум упорядочивает то, что есть, выделяя некоторые из случившихся событий и создавая в них реальность. Если бы ему пришлось впитать все события сразу, возникла бы перегрузка он бы изжарился. Пришлось бы воспринять его порядочить слишком большой объем данных. Просветление напоминает лотерею, потому что с этого уровня оно кажется случайным или почти случайным. С личностной точки зрения оно случайно. Я могу заверить вас, что это не конкурсная система. Это хорошо видно на моем примере. Наверное, я говорю так, потому что оно кажется случайным. Конечно, пока вы понимаете, что это случайность – концепция, которая возникает у индивидуума. Но что есть случайность с точки зрения понимания? Нет никакой случайности. Все есть. Оно может быть случайным только с точки зрения индивида. Смерть Не могли бы вы рассказать, что чувствует ум, когда умирает тело в механизме тела ума? Должен ли он ум также умереть? А если нет, то какие у него могут быть переживания? Организм тела ума – это единое целое, а не два отдельных компонента. Он исчезает целиком при смерти любого из аспектов. Общий эффект можно сравнить с тостером – через который проходит электричество. Когда его отключают от розетки, электричество остается, непотревоженное отсутствием тостера. Иногда люди говорят о других планах бытия, других местах, где, возможно, живут другие сознательные существа. Эти планы реальны? Они так же реальны, как и этот план бытия. Значит, у нас могут быть другие виды комплексов тела-ума на разных планах? Конечно. Почему бы и нет? Является ли смерть просветлением? Нет. Смерть – это исчезновение механизма тела-ума. Когда нет ничего, это просветление? Нет. Просветление – это отпадение чувства личного делания. Может ли просветлить животное? Животное или младенец не нуждаются в просветлении, поскольку у них нет чувства личного делания. Нет никакого чувства личного делания, которое могло бы отпасть, что и было бы просветление. Это может произойти только тогда, когда есть чувство личного делания. Можно сказать, что в момент смерти Чувство личного делания исчезает вместе с механизмом тела-ума. Смерть – это ничто? Ничто для кого? О ком мы говорим? Похожа ли смерть на состояние глубокого сна без сновидений, когда нет никаких мыслей? Да, в смерти, как и в глубоком сне, нет того, кто мог бы переживать феноменальное проявление. Но главное во всем этом следующее – то, что воспринимает посредством всех этих механизмов тела ума, есть сознание. Поэтому, когда одно тело ум умирает, воспринимающее, то есть сознание, остается. И это единственный воспринимающий. Реинкарнация Можем ли мы поговорить немного о реинкарнации? Хорошо. Хорошо. «Ничего не имею против». Я все время слышу разные комментарии по этому поводу. Кто-то говорил, что вы как-то сказали, что реинкарнации вообще не существует. Мои слова опять передали неправильно. Нет, я сказала что нет того, кто перерождается. Нет отдельного индивида, который перерождается. Потому что в первую очередь нет отдельного индивида, который рождается. Поэтому, если вы никогда не рождались, вам будет очень трудно переродиться. Все, что есть, это сознание, которое проявляется посредством мириад этих форм. Эти мириады форм создаются и разрушаются невероятно быстро и удивительно многообразий. Так что вы можете сказать, что это сознание рождается и перерождается, перерождается, перерождается и перерождается. Оно делает это в каждый миг тысячи раз, миллионы раз, и не только в человеческой форме, но также в форме всех видов объектов, чувствующих или нет. А что касается концепции сансары и выхода из ее колеса, это просто концепция? Да, и если она вам нравится, прекрасно, потому что то, что я только что сказал вам, тоже просто концепция». Это описание концептуально, это указатель на то, что есть. Описание, которое я люблю больше всего, это то, как Ромеш описывает Вселенную. Он писал «Вселенная беспричинна, подобна сети драгоценных камней, каждая из которых, не более чем отражение всех остальных, фантастической гармонии взаимосвязей без конца». Я повторю, потому что оно мне очень нравится. Вселенная беспричина подобно сети драгоценных камней, каждый из которых, каждый драгоценный камень, не более, чем отражение всех остальных. Ничто не имеет независимого существования. Все является лишь отражением всего остального фантастической гармонии взаимосвязей, без конца. Это очень поэтический и прекрасный способ сказать и «это есть». Можно ли также сказать, что всё существует только как отношение? Да, вполне можно сказать так. Если принять, что вся феноменальность – это просто сон, Будет ли существовать реинкарнация в контексте этого сна? Вопрос остается, кто перерождается? Являетесь ли вы чем-то отдельным от сознания, из которого вы сделаны? Нет. Тогда перерождается только сознание. Оно все время перерождается. Оно перерождается в вас, оно перерождается в него, оно перерождается в нее. В сознании всё время происходит подъем и опускание энергии, по мере того, как оно проявляется в феноменальности через все виды вещей. Тогда что такое возврат в состоянии прошлой жизни или воспоминания о прошлых жизнях? В каждом механизме тела ума есть воспоминания. Они существуют в мозгу, и когда механизм тела ума разрушается – И те воспоминания, так сказать, возвращаются в озеро сознания. Больше они никуда не могут уйти, потому что есть только сознание. Из этого сознания формируются новые механизмы, и в этих механизмах могут появиться те воспоминания. Если у нового механизма есть чувство личного делания, он будет верить «это я», «я тело», «я ум», Это мои мысли. Значит, если у меня есть такие мысли о прошлой жизни, то я и жил в той прошлой жизни. В прошлые выходные в Атланте я рассказал ту историю о замке из песка. И один джентльмен сказал, значит, вы хотите сказать, что мы песочные замки, построенные Богом? Я ответил, да, именно так. Мы и есть песочные замки Бога. Он потратил невероятно много времени, внимания и усилий на создание всех этих отдельных механизмов, у каждого из которых неповторимые отпечатки пальцев, неповторимый рисунок сетчатки. Все совершенно уникальны. Каждый организм построен из одного и того же материала. Все они сделаны из одних и тех же базовых нуклеиновых кислот. Все состоят из одного генетического материала. Однако каждый уникален. Каждый создается, существует некоторое время, и затем растаптывается, как замок из песка. И именно так все и происходит. Конечно, взрослый интеллект спрашивает, почему, почему я здесь, почему меня растопчут, могу ли я оказаться в числе нерастоптанных. Если я стану просветленным, стану ли я тогда нерастаптываемым? как соблазнительно. Ух ты, я могу освободиться от этого тела, которое будет растоптанным, и сохранить при этом свою индивидуальность. Но если вы знаете, что вы песок, а не замок, тогда не имеет значения, какую форму примет этот песок. Тот факт, что он принимает форму человеческого существа и растаптывается, не имеет никакого значения. Если считать себя основной несократимой субстанцией, а не ее проявлением, отсюда можно сделать вывод, что ты всегда можешь стать чем-то еще. Именно. И станешь. Так что можно сказать, что песок перерождается, но песочный замок не может перерождаться. Из слов Ромеша я понял, что хотя, скажем, песок переродится из одного отдельно взятого замка, Сознание может также привнести песок из другого замка и смешать его, так что перерожденный замок будет считать себя частью обоих предыдущих замков. Может поэтому некоторые люди, вспоминающие свои прошлые жизни, чувствуют, что были раньше несколькими людьми или частью нескольких людей в течение одной жизни? Да, конечно, они будут смешанными. Прошлые жизни всегда связаны с воспоминаниями. Воспоминания существует как часть целого. Когда организм умирает, его воспоминания или содержимое ума больше не отличаются от целого. Поэтому воспоминания могут появиться в каком-нибудь другом механизме тела ума. Если этот механизм считает себя тем, кто производит действие и у него есть воспоминания о каком-то совершенном в прошлом действии, то он скажет: это было мое действие. Я сделал это тогда. Память, время и вечное сейчас. Когда мы говорим о памяти, кажется, что память всей нашей жизни диктует наши реакции на вещи в тот самый момент, когда они возникают. Мне непонятно вот что. У меня есть воспоминания о прошлых жизнях, но в то же время какую-то часть меня гораздо больше устраивает следующее – То, что было, есть, то, что есть, есть, то, что будет, есть. Как воспоминания о прошлых жизнях согласуется с этим, если всё спонтанно случается вечно сейчас? Нам следует спуститься на один уровень, чтобы понять ответ на этот вопрос. Всё находится здесь сейчас, включая воспоминания и реакцию на воспоминания. Всё находится здесь в вечном, настоящем моменте. Но чтобы воспоминания можно было пережить, они должны быть переживаемы во времени и пространстве. Все переживаемое последовательно во времени и пространстве неизбежно отражает причинно-следственное отношение между двумя этими факторами. Но нет ничего непоследовательного в том, что конкретные воспоминания – кажется причинно-средственной связью и в то же время является частью всего, что есть – спонтанности вечного настоящего момента. С точки зрения тотальности здесь нет противоречия. Однако с точки зрения отождественной личности при попытке разобраться в этих двух вещах воспоминания и спонтанности возникает огромный конфликт. Оказывается, что они несовместимы. Еще один парадокс. Значит, когда я отпадает, больше не остается вопроса относительно их несовместимости? Именно так. Когда я отпадает, больше нет процесса мышления, распространяющего то, что есть, во времени и пространстве. Есть чистое бытие как реальность, а не как спекулятивная концепция или убеждение отдельного существа. Это две совершенно разные вещи. Значит, у нас нет другой цели, по сути, кроме жизни и сосуществования. И это очень освобождает. Точно. Какая польза от этого учения? Если мы ничего не можем сделать, чтобы просветлить, тогда какая польза в том, чтобы слушать это учение? Для меня польза измеряется в очень личных терминах. Для меня польза этого учения заключалась в том, что моя жизнь стала легче. Это учение стало частью меня интеллектуально и феноменально. Результат воздействия на механизм тела ума был таким, что моя жизнь, мои реакции на вещи стали проще. Приятие того, что есть в настоящий момент, стало приходить чаще. Когда я реагировал на что-то, возникала мысль, что эта реакция – часть функционирования тотальности. Эта реакция не может быть иной. Эта реакция просто происходит. И понимание этого отсекло горизонтальную вовлеченность ума, процесса мышления, который анализирует, спекулирует, обдумывает и судит о каждой мысли и каждом действии. Отсечение этого процесса возвращает вас обратно в настоящий момент, возвращает вас прямо сюда, возвращает вас к настоящему. А настоящее – это жизнь. Это точка соприкосновения переживания своей связи с тотальностью, видение божественного в обычном. Эта связь всегда здесь. Нет разрыва этой связи и никогда не было. Все есть одно. Все есть Бог. Любое переживание отсутствия этой связи, переживание отделенности, исчезает здесь, в вечном настоящем моменте. Польза данного учения в этом, а не в получении вами просветления. Это учение не в состоянии сделать вас просветленными, потому что вы никогда не станете просветленными. И не потому, что вам не хватит способностей или учений недостаточно хорошо, а потому, что никто во всей истории Вселенной никогда не становился просветленным. Не бывает просветленных людей. Просветление – это безличное событие феноменальности. Воздействие этого безличного события феноменальности на конкретный механизм тела ума может быть разным. Однако оно не производит сверхчеловека. Ромеш, насколько известно мне, единственный человек, который говорил об этом. Я уверен, что есть множество других, которые говорили, говорят и будут говорить то же самое. Но согласно моему ограниченному опыту, только он доходил до самой сути в этом вопросе просветления о том, кто просветляется и что получает в результате просветления. Он продолжает говорить об этом ежедневно в 10 утра у себя дома в Бомбии. Он говорит только об этом, что нет личного просветления, что вы не станете просветленными, что когда просветление случается через механизм тела ума, воздействие этого события таково, что механизм тела ума, через которое оно произошло, узнает, что не бывает личного просветления. Это помогает объяснить, почему сейчас, апрель 199, на ежедневные беседы ходит только человек 30. Он регулярно проводит беседы уже 12 лет, а до этого говорил со случайными людьми, которые к нему заходили. 10 его книг издано на дюжине языков, а приходят всего 30 человек. Может прийти немного больше, если хорошая погода и в бомбее приятно находиться. Тогда количество возрастает до 50 или даже до 60. Очевидно, это послание не очень привлекательно для большинства ищущих. Представление о том, что ты не получишь то, чего добиваешься, не пользуется спросом. А хорошо расходится такое. Если ты просто будешь делать это правильно, если ты просто доведешь это до совершенства, Если будешь работать упорно, если будешь достаточно старательным, ты получишь это. А я тебе помогу. Но пользу мне лично принесло не только интеллектуальное учение Ромаша, И в конце концов, о ком я на самом деле беспокоюсь. Но в присутствии Ромаша, благодаря тому, что возник резонанс, потому что возникла эта связь, в этом резонансе, в этой связи Случилось что-то очень глубокое, и очень трудно говорить об этом, потому что слова так ограничены, так не подходят для передачи того, что происходит в результате такой связи между курой и учеником. Это был высший дар для меня, как механизмы тела ума, который считал себя отделенным, автором своих действий, который был пойман в паутину желаний и разочарований и тому подобное. Для меня эти отношения, эта связь, были самым глубоким опытом моей жизни, и никто не знает, когда это может случиться и с кем. Но когда это случается, это абсолютная магия.